Глава девятая. Макс. Заебись. Я впервые за несколько дней вздохнул с облегчением. Отец рвал и металл, но как-то похер. Тут уж ничего не поделаешь. Бухгалтер пиздил бабки. Они с закупщиком спились и подделывали отчеты. Неплохая схема, но они не учли, какой компьютер в мозгах у отца. Тот на раз-два расколол их махинации. Как и я на день раньше, крепая отчет. Даже Аплитаева не пришлось таскать с собой. Но отцу знать об этом совсем не обязательно. На выходных такую тёлочку в клубе встретил. Ух, до сих пор стоит. Захар лениво выдыхал струю дыма в потолок, лежа на диване в моей гостиной. Плохо старалась, раз стоит. Подкурил и сделал глубокую затяжку. Почувствовал, как легкие растянулись. Наконец-то. Почти конец недели. Почти. В субботу мы с Захаром и парнями идем на мальчишник. Свадьбу, правда, отложили, но сие торжество — это святое. Тем более сауна уже откуплена. Да и расслабиться не помешало бы. После той брюнеточки, которую в моей квартире видел отец, у меня несколько дней не было. Такое бывало нечасто, но реально зашивался на работе. Сначала отчет, потом конференция. Отец заебал таскать меня по всем деловым встречам. Сначала все начиналось почти невинно. Он устроил меня на должность «принеси, подай». Потом посадил за комп клепать отчеты из готовой документации. Дальше больше. И вот я уже сам проверяю тех, кто эти документашки разрабатывает и клепает эти самые отчеты. Там, в принципе, ничего сложного, но иногда так заебывает сидеть и сводить эти таблицы. И вот, наконец-то, четверг, а завтра пятница. Мое любимое слово. Сегодня решил никуда не ходить и тупо завалиться спать. Но Захар позвонил, предложил попить пиво. Ты знал, что по тому, как девушка танцует, можно понять, как она трахается? Это классика жанра, но не всегда и не у всех прокатывает. Помнишь ту рыжую с денюхи Бизона? Вдруг рассмеялся закатил глаза. Да пиздец, она ещё заблевала всю спальню потом. А танцевала нормально вроде. Может, просто перепила? Да хуй знает. Снова тишина. Вот странное дело. Есть люди, с которыми ты можешь молчать часами, не пытаясь заткнуть паузу какой-нибудь ненужной хернёй. Просто молчишь, и тебе хорошо. Так бывает обычно в компании близких друзей. Они тебя понимают без слов. Захар и вместе со школы. В четвертом классе он проводил девчонку, которая мне нравилась, и я вызвала его на стрелку. Раньше дрались до первых слез в том возрасте. После того, как он разбил мне нос, а я ему поставил фонарь под глазом, мы спились. Стали друзьями, как там говорят, не разлей вода. Как ни странно, баб после того случая мы выбирали разных. Редко попадались достойные экземпляры, которые бы заинтересовали обоих. И в этом был определенный плюс. Веки начали тяжелеть. Чтобы не уснуть, сделал еще затяжку. Почему-то на ум пришел тот случай с зеленоглазой кошкой около универа. Этот ее взгляд, отъебись мне не до тебя, определенно меня зацепил. Давно я не натыкался на подобный. Обычно меня награждали другим. Посмотри на меня, а я без трусиков. Не то, чтобы я прямо ленделон, а все такое. Скорее, телки велись на бабке, дорогие часы, тачка. Это всегда играло мне на руку. Меркантильные твари. Хоть бы одна нормальной попалась. Хотя нахуя? Чтоб потом ебало мозги и территорию в квартире своими баночками, бутылками, тампоксами или чем они там пользуются. Ты знаешь, брат, я, походу, влюбился».